Глава двенадцатая «Дерьмовая планетка!» — сумрачно произнёс штурм сержант Грок, одним махом опрокидывая в рот стакан коктейля брызги звёзд. Пара пластиковых соломинок, через которые его вроде как и следовало тянуть, была выкинута из стакана, едва только пальцы сержанта коснулись его стенок. «Это точно Грок!» — отозвался капсержант Пинолли. Они с Гроком были самыми старшими по званию среди всех собравшихся в этом баре. К тому же срок их совместной службы приближался к 15 годам. Ну, если не считать те 70, что они провели в полевых регенераторах. Поэтому оба вполне свободно обращались друг к другу по имени публично. Любой другой, рискнувший это сделать, мгновенно получил бы в лоб. Причем не факт, что от самого Грокко. Куля решил было как-то одного дебила в круг вызвать. Так тот сначала такую вонь развел. А когда Кули вышиб из него дух за то, что он пушкой стал размахивать, так ему даже пришлось от черных картузов смываться. Ты представь, они не того дебила, что пушкой размахивал арестовывать собрались, а Кули. Пиноли покачал головой и дело наудивленно произнес. И как им такая идея в голову пришла? Арестовывать Кули. Грок хмыкнул. Но еще бы. Можно было не сомневаться, что старший штурм-мастер Кули непременно отметится на этой планетке. И что все, кто здесь с ним познакомился, запомнят его очень надолго. Ибо сие действия, сколь незыблемо, столь и неизменно. Вот и их капитан имел возможность в этом убедиться. Потому что именно Кули оставил отметину своим прикладом на его физиономии. Но это дело прошлого. А сейчас Кули был негласно зачислен в состав этакой «команды телохранителей», подстраховывающих их нанимателя и капитана. Ну, когда не был занят бегством от полицейских, которых местные именовали «черными картузами». Впрочем, грех жаловаться, чем-то подобным он занимался не очень часто. Лузитанцы загрузились на этот лайнер только два часа назад. А перед этим у них было целых 20 дней, чтобы прогуляться по родной планете и... почти 4 месяца здесь, на сигаре. Во всяком случае, у тех, кто решил принять предложение этого земли, земля... Грог нахмурился. Нет, надо точно выучить, как именно называется та планета, с которой он родом, а то стыда не оберешься. Так вот, вернулись не все. Около двух десятков решила остаться. И, соответственно, отказаться от клятвы верности дому. А вот остальные вернулись. И не в последнюю очередь потому, что клятва, данная ими однажды, значило для них очень и очень многое. В отличие от множества других государств, в которых в армию и флот шли по большей части неудачники и те, кто был не способен заработать сравнимые деньги на гражданке, на Лузитании военные считались элитой. И в первую очередь вследствие этого слава лузитанских военных так гремела в населенной людьми части галактики. Вообще, уровень боеспособности любой армии или флота зависит от трех основных параметров. Уровни технологий, на которых основаны находящиеся на вооружении военных оружия и боевая техника, уровни подготовки личного состава, причем в первую очередь командиров, потому что от уровня их подготовки зависит и уровень подготовки всех остальных, и уровни мотивации этого самого личного состава. Причем самый ключевой параметр из них — третий. Нет. В конфликтах, в которых один противник слишком сильно отстает по технологическому уровню, достаточную мотивацию вполне можно обеспечить, скажем, деньгами. Особенно если разница в технологическом уровне такова, что лузерам, ну, как они представляются большинству своих сограждан, да и часто самим себе, сидящим за штурвалами штурмовых ботов и рычагами боевых машин, особенно ничего не угрожает. Но если только угроза жизни для них становилась ощутимой, Подобные армии тут же начинали испытывать серьезные проблемы с исполнением приказов, с выполнением боевых задач и даже с комплектацией. В отличие от таковых, флот Лузитания был построен на других мотивациях, пришедших из, так сказать, светлого средневековья, на чести и верности слову. Поэтому для лузитанца предать клятву, хотя бы даже и формально, было психологически очень тяжело. Впрочем, в том, что им удалось посетить родную планету, не отказываясь от клятвой верности дому, основная заслуга принадлежала не капитану и не самому штурмсержанту, а Вайерли — технику с Бородатова, тяжелого подавителя, команда которого даже в их флоте отличалась особенной безбашенностью. Про них говорили, что экипаж Бородатова настолько отморожен, что его техники в барах дерутся с десантниками, и это было правдой. Грок лично пару раз рихтовал рожи техникам с нашивками Бородатого, полезшим на него. У них, естественно, ничего не вышло, ибо в штурмовики, как впрочем и в технике, люди не только отбираются по психофизиологическим параметрам, то есть наиболее приспособленные к рукопашным схваткам, но потом еще и затачиваются базами и имплантами на максимальную эффективность именно в этой области. Но сам замах уважения заслуживал. Так вот, вечером. После того, как капитан произнес ту речь в дансбаре на шестой палубе и распустил людей думать, каюту грока постучал в Айрли. Один. Без доклада. Штурмсержант даже слегка напрягся от такого нарушения командной иерархии. После пробуждения всех проспавших разбили на капральство или смены, которые были сведены в группы, возглавляемые старшими из числа сержантов. То есть была выстроена нормальная командная вертикаль как и положено, кстати, заканчивающееся на вершине офицером. А то, что это было не совсем правильный офицер, так в их ситуации вообще все было не совсем правильным, вернее, даже совсем неправильным. Так что форма вполне соответствовала содержанию. Но зато в рамках этой формы штурмсержант жестко требовал привычного функционирования — смены, наряды, ежедневные доклады и так далее. А тут раз, и на пороге каюты без доклада по команде, без информации о существе вопроса, появляется техник и заявляет ему. Сержант. Я знаю, что нам делать. Штурм-сержант окинул техника насмешливым взглядом, а потом поинтересовался. И что же? Применить зубочистки? Какие зубочистки? Не понял техник. Ну, для чистки гальюнов. Говорят, они оттирают говно куда лучше дезинфицирующих жидкостей. Лицо техника перекосилось, мол, он тут о серьезном говорит, а штурмсержанту все его тупые флотские шуточки в голову лезут. «Нет, сержант, я о том, как нам не стать э, клятвопреступниками. Ну, во всяком случае, до того момента, пока мы не решим, что, что клятва уже больше не имеет значения». Это было очень серьезное заявление, если оно, конечно, имело под собой какие-то основания. «Говори». Поощряющий кивнул Грог. «Я тут посмотрел кодексы. Короче, мы можем с одной стороны как бы остаться верными дому корт, а с другой — формально, не иметь к нему особенного отношения». «Как это?» — не понял штурмсержант. «Да просто!» — вскинулся техник. «Мы можем дать личное фуа нашему капитану. Фуа — вид вассальной клятвы. В отличие от аммажа, не содержала инвеституры, то есть передачи сеньорам вассалу земельного феода. Естественно, на Лузитании она называется иначе, но в тексте дана в наиболее близком земном обозначении. «И?» — напряженно спросил Грок. «Ну как же. Дав личное фуа капитану, мы сразу же переходим в подприсяжные именно ему. А против него лично, насколько я сумел разобраться, не конклав, не сам этот урод-то и брен ничего не имеют. Причем настолько не имеют, что нашему капитану даже, насколько я понял, разрешен доступ в конклав. Ну, если бы ему вдруг пришло в голову туда явиться. То есть не допустить нас на лузитанию они формально не могут. Вот оно как, задумался штурмсержант. А ты уверен в этом? Абсолютно? Нет, конечно, пожал плечами техник. Но по всему так получается. Такой вот юридический казус. И, кстати, я не договорил. С другой стороны, поскольку наш капитан — офицер Корт, мы, присягая ему, никак не нарушаем присягу дому. Вот так вот. Слушай, Вайерли, а откуда ты во всем этом разбираешься? «Я же из Трирени, усмехнулся тот. «У меня вся родня, и отец, и бабка, и братья были юристами дома. Это только я такой вот урод, что в технике пошел». Так что я по древним кодексам читать учился. — Понятно, — протянул Грок. — Но вот чего я не понимаю, неужели ты и Брен настолько лох, что не мог предположить ничего подобного? — Наоборот, — рассмеялся техник. — Он как раз, скорее всего, на нечто подобное и рассчитывал, а вот появление кого-то типа нас он и не предполагал. — То есть? — озадаченно переспросил штурмсержант. Поясни. А как ты думаешь, сержант? Зачем ты брен сделал инопланетника в первом поколении офицером дома? Терпеливо начал Вайерли. Ну... Унизить дом захотел? Вот именно, техник воздел палец. А теперь представь себе, что ушедшим, для того, чтобы просто ступить на поверхность Лузитании, не нарушая присягу, остается только один шанс дать фуа чужаку, инопланетнику да еще принявшему офицерский меч из рук их врага. «Можешь представить себе для этих гордецов, избравших изгнание, лишь бы только не отказываться от чести быть домом корт, от соблюдения древних традиций, большее унижение?» «Вот оно что!» — задумчиво протянул Грок. «Да, все именно так и есть», — кивнул техник. «Им оставили выход, который для них едва ли не хуже, просто отказ от клятвы дому, а вот нам...» А что нам? нахмурился штурм-сержант. Они, значит, на такое не пойдут, а нам можно дать фуа просто потому, что нам так удобнее? Ты это предлагаешь? Нет, сержант, не это, твердо произнес техник. Я предлагаю нам возможность принять решение. Не лезть, как болотная креветка в котел, ничего не зная и не представляя, как оно все там сейчас на планете устроено. Осознательно! Каждому из нас, кто решит вернуться и отправиться с капитаном, для того фуа станет настоящим. А кто нет, тому, я думаю, все равно, придавать одну или две клятвы. Потому что совершенно ясно, те, кто останутся, все равно придадут клятву дому. Неформально нет, а реально, по чести и совести. А то и формально тоже. Я думаю, что Таебрен и его прихвостни все равно заставят их сделать это. Так что даже подобный казус, он только на время. Но нам, чтобы принять решение, его хватит. Ну, я так думаю. А что? Тут ты, похоже, прав. Через пару минут задумчиво произнес штурмсержант. В отличие от воодушевленного техника, он уловил еще один тонкий момент в этом предложении. Грок прекрасно осознавал, что их капитан до сих пор мучился вопросом обеспечения лояльности команды ибо если это было не так, на нем, как на капитане, можно сразу ставить крест. И предложение Вайерли предоставляло очень хороший шанс, если и не полностью решить, то как минимум изрядно уменьшить остроту этого вопроса. Штурм-сержанту даже в голову не могло прийти, что в обитаемой человеческом части галактики есть хоть кто-то, способный сомневаться в присяге лузитанца. «Что ж, да, пожалуй, это выход». «Хотя бы на время, чтобы принять решение». «А ты сам-то что решил?» — поинтересовался техник. «Я еще ничего не решил». Сдержав свою реакцию на столь понебратское отношение, ответил Грок. «Слетаю, посмотрю, как там все. Тогда я решу». «Ну, а ты?» «Я...» Техник задумчиво потерся ухом о плечо. «Я, если честно, думаю согласиться. Я умер и был мертв в 70 лет». Мая Толвил уже мать четверых детей. Отец умер. Старший брат отправился с ушедшими. Младшие братья уже поголовно прошли через омоложение. И все как один занимаются семейным делом, от которого я в свое время сбежал. Так что там не осталось ничего того, о чем я когда-то помнил и о чем-то мечтал. Все другое. И что мне там делать? К тому же капитан прав. Нам всем нужны новые базы и импланты. Без них мы — никто». «Нет, скорее всего, моя семья даст мне денег на все это. Но я не хочу быть им обузой, если есть шанс решить этот вопрос самому». «А ты думаешь, что твоя мать, получив тебя обратно через столько лет, захочет, чтобы ты снова ушел?» «Не знаю», — пожал плечами техник. «Может, и не захочет. Но один раз я уже ушел. Да и знаешь, хотя мы тут все с разных кораблей, но зато с одного флота. И я думаю, что мы друг другу сейчас гораздо ближе, чем каждый из нас для своих родственников. Ну, за исключением матери, вероятно. Но ведь взрослому мужику не пристало сидеть под юбку у матери. Так, по-моему. Грок некоторое время помолчал, а затем кивнул. Ладно, иди. И спасибо за идею. Но завтра после завтрака подходи ко мне. Соберем младший комсостав и все вместе еще раз прошерстим кодексы, а уж потом будем решать, что и как.